Глава 51. Напряжение между нами Стео в палатке прошлой ночью оказалось ерундой по сравнению с тем, что ожидало меня в шатре Высшего Совета. Никто не спорил, никто даже мирно не беседовал, никто вообще не разговаривал, ни Михаил, сидевший с самодовольным лицом, ни Нильс из клана Волка, демонстрировавший мрачное удовлетворение. Эвандер со скучающим видом барабанил пальцами, но не открывал рта. Даже у господина Ареса, глядевшего на меня с сочувствием, губы были крепко сжаты. Это был их молчаливый протест. Их способ показать мне, что они будут сидеть здесь до восьмого дня, как велит им долг, но решение они уже приняли. Внутри меня разлился страх, но я сохраняла подобие спокойного бесстрастия на лице. Теперь я ничего не могла ни сделать, ни сказать, чтобы изменить их мнение. Даже Иро, должно быть, это знал, потому что не пытался ни заговорить, ни повлиять на них. Теперь, узнав, какое значение имеют союзы, я не могла осуждать его за то, что он не хочет разделить мою судьбу. Прошел час, другой, третий. Я снова задумалась о злопамятности сокарян, о том, что они, похоже, считают, что любой проступок, Должен караться смертью. Контрабанда, неповиновение, всплеск эмоций. Трудно было поверить, что все это началось с нескольких бутылок водки. И вот я здесь. Иду по тонкой веревке, натянутой между замужеством и смертью. И в самом деле оставалось только одно. Я обернулась к Тео, постаравшись придать лицу беззаботность. Какие бы глупости я ни натворила, наконец, приму правильное решение». Брачный союз с Сокером поможет построить мост между нашими королевствами. Возможно, наступит мир. А Тео будет замечательным мужем, оберегающим, добрым, красивым. Вместе мы сможем справиться с жизнью в Сокере. Несмотря на прочие свои недостатки, клан медведя, очевидно, свыкся с локландской женой герцога. И лоси со временем привыкнут. Но самое главное, что я люблю Тео, а он любит меня. Сделанного не воротишь. Если я уйду от него сейчас, это станет для меня не менее губительно, чем то, что случится в будущем. Отступать слишком поздно, так что самое время пойти в банк. От этой мысли моя улыбка стала более искренней. Когда он заметил мой взгляд и легкий кивок, подобрался ко мне и сел на корточки рядом. Я наклонилась и прошептала так тихо, как только могла. Я согласна. «При одном условии...» «Каком же?» Он изогнул бровь, осмотрительно пытаясь побороть проступающее на лице выражение счастья. «Что мне никогда больше не придется есть борщ?» Уголки его губ приподнялись в улыбке. «Думаю, это можно устроить». Затем он улыбнулся так, что у меня отлегло от сердца. Теперь трудно было понять, почему я раньше сомневалась, раз это оказалось так просто... Тео бросил на Иро многозначительный взгляд, и у того опали плечи, словно от облегчения. Я была немного удивлена, что он так беспокоился, хотя, наверное, это было скорее связано с репутацией. Иро встал, герцоги начали тихо переговариваться, глядя на него из-под нахмуренных бровей. Эвандер выпрямился в своем кресле, сквозь безразличное выражение лица проступало подозрение и подобие паники. Казалось, целая жизнь прошла, прежде чем Иро прокашлялся, чтобы сказать свое слово. Снова воцарилась тишина. Зал затих в напряженном ожидании, но раздавшийся голос принадлежал вовсе не Иро. Он принадлежал Эвандеру, который, спеша подняться на ноги, обманчиво равнодушным тоном, сказал: Я требую исполнения кровного долга моей семьи в отношении семейства Педрагон.